Глава тринадцатая. Необычное оперение. Валерия постучалась в дверь, что находилась рядом с первой смотровой, и, услышав «да-да», зашла внутрь. Даркус сидел за столом и работал с бумагами. Пока его взгляд был прикован к документам, с любопытством огляделась по сторонам. Кабинет как кабинет, ничего особенного. Письменный стол, стулья, прозрачные шкафчики с подсвечивающими полками, арочные двухцветные окна. Все это Лера уже видела. И почему, спрашивается, помещение называется «Монстровой»? Ну, видимо, причина не в самой комнате, а в ее хозяине. хотя Валерия до сих пор не понимала, по какой причине Даркоса считают тяжелым человеком. Его женушка, к примеру, казалась куда неприятней. И как будто в подтверждение Лериных мыслей декан отложил бумаги в сторону, мило улыбнулся и, указывая на один из стульев, сказал приветливо «Садитесь». Валерия примостилась на отведенную ей территорию. «Как вам первый день?» «Осваиваетесь?» «Пытаюсь», — осторожно ответила Лера. «Понять бы, чего от нее хочет Даркус, можно было бы выработать правильную стратегию поведения. Проблем не возникало?» «Проблем как раз предостаточно. начиная от придирок леди башни и кончая цеплянием гнусного Сьюгарда, но не думает же декан, что Лера будет с ним делиться. «Обращайтесь, если что. Порешаем». «Хорошо», — кивнула Валерия. «Еще чего не хватало. Стукачом Лера подрабатывать не собиралась». А знаете, что я подумал? Да откуда Валерии знать? Мысли читать она не умела, но была рада, что со светской частью беседы закончена, и декан, похоже, собрался переходить к делу. Я понял, почему у вас не получилось повторно установить ментальную связь с Илдредом и вновь вызвать у него эмоции, Возможно, причина в инверсии. Знаете, что это такое? Знаю. Это когда специально прилагаешь ментальное усилия и ничего не получается. Например, хочешь что-то вспомнить, но не можешь. А потом расслабишься, и оно само собой вспоминается. Правильно. Первый раз у вас получилось воздействовать на Илдреда непроизвольно. Вы ведь специально этого не хотели. А потом, когда я предложил вам сделку, вы уже старались изо всех сил, и это чрезмерное старание могло помешать. Что же вы предлагаете? Вам нужно пообщаться с Илдредом, в непринужденной обстановке. Например? Например, на прогулке. Предлагаю пройтись к озеру. Вас ведь заинтересовала сиреневая вода нашего водоема? А такое она будет оставаться недолго. Сиреневая вода действительно не давала Лере покоя. И очень хотелось посмотреть на нее вблизи. И, кстати, Элиана обещала провести экскурсию к таинственному озерцу. Правда, учитывая, как блондинка разозлилась, никакой экскурсии, конечно, не будет. Но, в любом случае, идея совместной с Даркусом и его чадом прогулки Лере совсем не нравилась. Сьюгарт и так усиленно распространяет слухи. по слишком тесной связи новой студентки и декана, а тут Валерия подольет масло в огонь, согласившись на променад». «Не думаю, что это хорошая идея», — ответила Лера. «Наоборот, идея замечательная», — возразил Даркус. «Разве не в ваших интересах попытаться вылечить Илдреда?» «Если малыш выздоровеет...» Вам не придется целый семестр провести в Академии. Так-то оно так. Но Валерия понимала, что вероятность помочь ребенку очень мала, раз уж его не смогли исцелить местные светила. Однако, если Даркус так настаивает, попробовать можно. Тем более ситуация была подходящей, чтобы использовать ее в своих целях. Элиана советовала Лере сыграть на отцовских чувствах декана. И хотя это, конечно, не совсем этично. Но разве с Лерой поступили честно? Хорошо, я согласна. Но при одном условии. Организуйте мне встречу с Эмами, которые перемещали меня и того парня, которого вы вчера спасли. — Это не так просто, как вы думаете. — Почему? Ваши эммы что, кусаются? — Наши эммы похожи на ваших аутистов. Не любят общаться. Очень закрытые люди. Но я попытаюсь их убедить, уделить вам несколько минут. — Спасибо. — Значит, договорились? Жду вас через четверть часа. на выходе из клиники. Няня должна привезти Илдреда с минуты на минуту. А как же практика? Мы еще не закончили заряжать ОФ. На сегодня вы освобождены. Валерия вышла из кабинета и быстрым шагом направилась в свою комнату. Что такое пятнадцать минут? Хоть бы успеть переодеться, Лере не хотелось разгуливать по окрестностям в медицинском балахоне. Когда Валерия вышла из клиники, Даркус уже ждал ее. Илдред стоял рядом. На малыше была веселая голубая кофточка с аппликацией в виде улыбающегося длинноухого зайца. Это забавная вещичка, дико контрастировала с пустым взглядом ребенка. У Леры вдруг сердце сжалось. Она вспомнила, как на детских праздниках, которые они с Пашкой вели, беспечно носились маленькие любопытные человечки, одетые в подобные свитерки и кофточки. Какой стоял визг, какой хохот! Что же этому крохе так не повезло? — Привет! — Илди. Лера села на корточки возле малыша и взяла его за ручку. «Представляешь, ни разу не видела вашего озера. Почему вода в нем сиреневая? Хочется взглянуть. Покажешь дорогу?» Валерия внимательно посмотрела в большие серые глаза. «Может, промелькнет хоть крошечная искорка, живого интереса? Нет. Отстраненный взгляд направлен в никуда. Нам вот по этой аллейке пройти метров триста, а потом свернем направо. Даркус указал на мощеную белоснежным булыжником дорожку. Валерия двинулась в заданном направлении, и малыш, которого она держала за руку, Безропотно последовал за ней. Погода стояла чудесная. Троица шла не спеша. Лера наслаждалась свежим ветерком и живописнейшими пейзажами. Растительность в общих чертах была похожа на земную, но бросались в глаза кожистые удлиненные листья деревьев и цветы невиданных форм и размеров, Если добавить сюда нежное, как журчание ручейков, щебетание птиц и порхание экзотических бабочек, вполне можно было бы подумать, что оказалось в раю. Хотя нет. Какой рай! Рядом с Лерой шагал больной ребенок, который не мог насладиться всей этой красотой. Не мог почувствовать тихого умиротворения вечера, не мог почувствовать вообще ничего. «Профессор Даркус, почему Илдред такой?» «Возможно, бестактный вопрос. Но раз уж Лере против ее воли навязали роль врача, должна же она хоть немного понимать происходящее?» «Мнения докторов расходятся. Большинство считают, что это врожденное отклонение». Говорят, Илдред пустой. У него нет ментальной сущности, только физическая оболочка. Дрожь прошла по коже от этих слов. «А что говорят другие?» «Другие?» «Это я», — грустно ответил Даркус. «Думаю, малыш, сразу после рождения...» подвергся сильнейшему вредоносному ментальному воздействию, говоря по-простому «на Илдреде проклятие». Полагаю, его ментальная сущность не видна местным светилам, потому что заблокирована, запечатана в плотной скорлупе. Но пробить ее возможно. «Конечно, можно», — убежденно закивала Лера. У нее скулы сводило от страшного диагноза, озвученного местными врачами. «Как вообще можно было сказать про ребенка такое? Пустой?» «Да головы у этих докторишек пустые!» «У Илдреда есть ментальная сущность. Есть эмоции!» Опять убежденно повторила Валерия. «Он же плакал!» Даркус вдруг резко остановился и посмотрел на Валерию так, что, казалось, взгляд прожигает насквозь. «Это правда?» «Конечно», — ответила Лера с недоумением и даже легкой обидой. «Разве интерны стали бы давать вам ложную надежду? Да и потом, вы же все тут не умеете лгать!» Взгляд Даркуса стал мягче. Видно было, что неожиданный приступ недоверия погас. Но для проформы декан все же нравоучительно изрек. зная этих интернов. Сначала сэкономят электон, а потом выпьют тройную дозу и врут направо и налево. А про вас, землян!» «Вообще молчу!» Троица продолжила движение. Вскоре белая олейка резко свернула вправо. Роща осталась позади, и взгляду открылась водная гладь озера. Дыхание перехватило от восхитительной неземной красоты. До берега оставалось всего метров триста, но даже с такого расстояния Было непонятно, откуда берется этот удивительный сиреневый цвет. «Как думаете?» «Наверное, Илди устал?» Спросил Даркус. Лера взглянула на малыша. Определить, плохо тому или хорошо, по выражению лица, было невозможно. Но декан все равно поднял сына на руки. Вообще-то, если вести его за руку... «Он будет идти, пока не упадет», — пояснил Даркус. У Леры опять сжалось сердце. Она вспомнила, как маленькие хитрецы просятся на руки к родителям, стоит самую малость утомиться, как потом гордо восседают на плечах отцов, созерцая мир вокруг. А Илди будет безучастно идти рядом до тех пор, пока его крохотные ножки — в состоянии делать шаги. Какая дикая несправедливость! Через несколько минут Троица подошла вплотную к озеру. Жаль, спуститься к самой воде было невозможно. Хоть издалека берега виднелись довольно пологими, на самом деле оказались крутыми и обрывистыми. До водной глади было метров пять не меньше. но все равно теперь Валерия смогла наконец-то понять, в чем секрет необычного окраса озерца. В воде плавали сотни тысяч крошечных аккуратненьких сиреневых цветочков. «Ого!» — выдохнула Лера. «Да, и улиция цветет», — пояснил Даркус. «Это вам не ваша земная ряска». Длится цветение всего несколько дней в году, когда вода в озере становится ледяной после ливневых весенних дождей. Потом прогревается, и улиция прячется в глубине. Валерия несколько минут не могла оторвать взгляд от необыкновенного зрелища, но через некоторое время ее внимание переключилось на Даркуса. Тот тихонько разговаривал с сыном, что-то шептал ему. Малыш не реагировал, но отца это не смущало. Сердце Леры сжалось. Это было так трогательно. И почему студенты считают декана чуть ли не чудовищем? Валерия, наоборот, с каждой минутой пропитывалась все больше и больше симпатии к этому сильному, но мягкому, мужчине. Даркус, заметив, что стал объектом внимания Леры, поставил Илдрода на землю и подошел поближе. «Иулиция! Это еще не самая главная достопримечательность озера. Вон, видите, посредине плавают птицы?» – спросил он. Валерия посмотрела в заданном направлении но пернатых не заметила. «Они что? Такие же крохотные, как и цветочки?» «Да, они очень крупные, но зато оперение необычное». Лера подошла к самому обрыву и напрягла зрение. «Нет, не вижу». Закончить фразу Валерия не успела. «Резкий толчок в спину, и она летит вниз». Сиреневая поверхность приближается с молниеносной быстротой. «Черт! Что за подстава? За что? Лера ведь даже плавать не умеет!» Удар оказался довольно болезненным, и в следующую секунду ледяная вода уже заливалась в рот, нос и уши, сковывала руки и ноги, лишала возможности дышать.